Дермен, ездивший в Аул в Базаралы по своим делам, вернулся оттуда после полудня. Базаралы и Абды поведали ему целое богатырское сказание о событиях, разыгравшихся у тагалаков. А он теперь с увлечением пересказывал его Абаю, Баимаганбету и Мухе. Хорошо запомнивши мысли и слова Базаралы, Герман передал их Абаю вполне точно, не упустив ничего. Я почувствовал себя на седьмом небе от радости, когда увидел с вершины холма, как 500 всадников с боевым кличем "Сакта Галак" за честь нашу, за доблестьных джигитов Забая, за ринулись в степь, с гулом сотрясая землю. Говорил бы Саралы Когда лавина эта устремилась на ул Кривого ледоеда, я подумал, что если ль довелось мне дожить до такого счастья, если дано глазам моим увидеть великолепное это зрелище, то не о чём мне в жизни сожалеть и ничего мне больше желать. Словно вдруг скинул бы всё, что долгие годы камнем лежало на сердце. Вот вдруг я распрямился и вырос. Ведь с прошлого года совсем было пригнула меня беда. А теперь будто одним взмахом крыльев взмыл я в недосягаемую высь. Теперь и умереть не жалко. Возвращился домой от тагалаков и думал: верный я направился иль народный? прямо в голову самого злого, беспощадного врага угодил. Быть может, мне суждено мне дожить до новых радостных дней. Всё больше гнетёт меня мой недуг, но я уже не страшусь смерти, ибо мечта моя исполнилась. Это мои последние слова, брате. Передай их «Моим задушевным друзьям». В этих словах был весь базаролы. Вся его отважная, мужественная душа. Баймагамбет и Муха слушали рассказ Дармена, причмокивая губами от переполнявших их чувств восторга и благодарности. Дармен так и сиял, сверкая огненными своими глазами, окрыленный сознанием того, как он был что принёс Абайу радостную целительную весть. Абай слушал Дармена с явным одобрением, но лицо его оставалось серьёзным и спокойным. Казалось, он погрузился в глубокую дума. Когда день начал клониться к вечеру, Уэт, оставив своих друзей за беседой, вышел из дому и пешком направился к желтоватым глинистым холмам, протянувшимся за аулом. Абай медленно сходил на холм. Отсюда, с небольшой возвышенности Ортентос, перед ним раскинулся широкий простор кухня. Уже близился вечер. Солнце стояло на длину аркана от линии горизонта. С желтого горба Ортена обаю были видны горы, холмы, равнины, на которых располагались многочисленные зимовья. Слева выселись Ордынские горы, коричневатые зимовья, как им тыкан, и окутанные синеватым сумраком быкаи. В безбрежной дали небо и земля сливались в голубом мареве. У края горизонта едва угадывались в сизом тумане причудливые очертания Аркадских гор с могучим Байжановым утесом. На юге взор открывался широко простиравшийся вдаль Чингисский горный массив с его бесчисленными синеющими вершинами. Высятся его сопки, холмы с затерянными среди них аулами. Каждая семья в них с детства знакома Абарию. Сколько хватает глаз... Держатся мощные гряды хребтов Чингис с возвышающимися над ними дальними гребнями Бажлы, ближними скалами Ханкараша, крутыми горбами Туяркаяша и Такпамбета. Ещё дальше поднимается широкогрудый Карашуки, населённый родными Абая, а ближе <td>На востоке высится двуглавый Шунай, пониже его зигзаги пёстрых скал до Галана, а ещё ниже, начинаясь у подошвы Туеркеша и Караула, расстилается безграничная белёсая степь. Словно клювущие в мареве обширные жёлтые равнины одинокие горы Шунай до Галан Орда</td> Представились Абаю из палинскими голубыми кораблями, пересекающими гладь спокойного моря. Они выплывали из таинственного царства сказки навстречу путнику, затерявшемуся в пустыне. Застывший в дымке вечный мир предстал перед взором Абая окаменевшие древние чудовища, окаменевшие в безмолвии люди, окаменевшие мертвые города. Нигде ни звука, ни единого признака жизни, только бесшумно плывут в бесконечность по желтой равнине каменные корабли одиноких вершин». Абай испытывал приятную лёгкость. Прохлада, повеявшая со стороны Чингисы, наполняла всё его существо неизъяснимым блаженством. Ох, какой ласковый ветерок. Он распахнул чипан и широкую рубаху, подставляя грудь благодатной прохладе, которая мягко омывала его шею, руки, лицо словно струи прозрачной чистой воды. Отсюда, с вершины холма овеянного вечерней прохладой, обой обновлённым взором вглядывался в обширный тихий край, где он родился и вырос. В лучах заходящего солнца неузнаваемо преображался весь окружающий мир. В закатном свете отчётливо вырисовывались высоты Караула и Кольгаинара. Тепить они не казались мёртвой бесформенной громадой, а представлялись в золоте косых лучей радостными, обновлёнными, живыми. И с ними, вступая в спор Высящиеся на западе коричневые сопки Кедыра и затененные склоны Шуная. Вечерние тени сгустились на тесных грядах хребтов, словно сумерки бытия. Будто застывшее в холодном мраке времен тяжелое прошлое оставило здесь свои губительные следы. Вечным символом безнадежности и безвремени в хмуром отсвете ушедшего дня возвышаются покрытые холодной пасмурной тенью кручи, как бы напоминая о неких ужасах, скорбных сомнениях, сияющем солнечным вершинам Караула и Кольгайнара. Немного спустя, словно внимая этому предупреждению, Начали тускнеть и эти вершины. И здесь шла борьба между лучезарным светом и мрачной, прибоем наступающей тенью, словно разыгрывался поединок между добром и злом. Обай медленно скользил взглядом по горам и долам и всем существом своим чувствовал, как неуклонно надвигался сумрак отмечая каждый свой шаг все новыми и новыми изменениями. Ночь побеждала. Тени сливались в сплошной мрак. Наступило время, о котором некогда сказала баль. Сердце печальное моё делится тайными сумраком ночи. Желтоватый отсвет заката умирает на гребне скал, слегка зарёянный сиянием последнего золотистого луча. На западе горы слились в единый тёмный массив. Сумрак, сравнивая всё, затягивает окрестность своей непроницаемой завесой. Ещё недавно ласковый ветерок крепчая потянул холодом. И вот этот миг Абая зарили новые мысли, неожиданные для него самого. Родная земля, раскрывая свои тайны, заговорила с поэтом живым и внятным языком. Перед Абаем, поднявшимся на высокий перевал своей жизни, чередой проходили минувшие дни. Эти горные теснины, туманные степи, раскрылись как книга, страницы которой хранили суровую историю его многотрудной жизни. Каждое из этих мест, на которых задерживался его взор, напоминало о минутах радости и веселья, но они приводили на память и часы тяжёлого горя, огнитущей печали, смертельной скорби говорили об отравленных стрелах и бесчисленных покушениях врагов. Сменяя друг друга, бесконечные вереницы и тесняться перед его мысленным взором, давно ушедшие из памяти люди, отдалившиеся события, отшумевшие происшествия, словно вновь перебирал Абай длинную цепь своей жизни, и родная земля внятно свидетельствовала о каждом ее звене. Еще и еще, обозревая эти горы и скалы, привидевшиеся ему волшебными кораблями заколдованного моря, поэт погружался в глубокие думы. Кто знает, не хранят ли они еще неведомые человечеству тайны. Не дремлют ли в недрах этих гор некие загадочные силы, скрытые богатства, способные превратить эти желтые равнины в небо. В сказочные долины счастья. Быть может, этот дремлющий в вечном безмолвии мир лишь скован злым колдовством без времени, но настанут иные времена, придут другие новые племена, и пробудятся эти погружённые в сон, ожеворожённые силы каменных городов. И в душе Абая шевельнуло с робкой желание увидеть бы тот новый мир, ту грядущую копыль. Пусть ненадолго, на краткий миг воскреснуть в ином веке и хоть краешком глаза увидеть его чудеса. И вместе с мечтой о будущем пришла тревога о настоящем. Да, грядущее прекрасно, но ведь оно растёт из настоящего, как настоящее возникло из прошлого. Разумеется, времена меняются, и ничто не придёт в новую эпоху таким, как оно есть в наши чёрные дни неизменным. Но всё же что из нашего дня достойно сохраниться и расцвести в веках, принося свои плоды новому счастливому человечеству? Кто из людей нашего поколения способен готовить почву для лучезарного будущего? Задумавшись об этом, Абаев вздрогнул всем своим существом от ужаса и отвращения. В сердце его сжалось. Народ её живёт в безысходном мраке. Он тёмен, невежествен. Силы, правящие им, чёрным дьяволом подобраны. И жестокая скорбь овладела душой поэта. Уйти бы из этой жизни. Умереть бы взгинуть пропасть и снова манила светлая надежда умереть чтобы воскреснуть в будущем на краткий миг приобщиться к новому бытию эти ускользкие мысли будили в сердце обая отвращение к сегодняшней его жизни а теперь пожив ему можно умереть. Много уже, много пройдено. Пора бы кончиться моему пути. А что если действительно мне умереть? Знаете, была не бессильная мольба о смерти сердца, побеждённого невзгодами и скорбями. Это был гневный порыв, отнести прочь мерзости своей среды отвергнуться от её нелепых и позорных дел это был как бы внезапный шквал возбуждённой мысли он проносился а настойчивый вопрос заданный обоим самому себе оставался бесспорным Вечная природа придет в новую эпоху вот с этими своими горами, равнинами, тогда, как и теперь, будут возносить свои величественные вершины Шунай, Чингис, Балапан, Агадыр, Ордам. А что дойдет до той эпохи от людей, от нас? развиваясь и укрепляясь от поколения к поколению. И новая мысль озарила Абая. Его лицо стало светлеть, в уголке губ тронула горделивая улыбка. Он вспомнил рассказы Дармена, которые как бы лежали до времени в глубоком тайнике его сердца. Да, есть сегодня злодеи, неистовствуют опустошительные вихри, но есть и настоящие люди, отважно стремящиеся навстречу новому дню, который неизбежно наступит. О нем свидетельствуют вещи и слова Базаралы. Ни о чем мне теперь сожалеть. Это зов мужественной души, на которые откликнулся родной обою народ. Да здесь его истинная родня. Простые люди, грудью вставшие на защиту человеческого достоинства, а не все эти Куннбаи, Ускинбаи, Ергизбаи и прословутые родственники, выдающие себя за поборников чести. Не по родовым знамениям объединились безвестные выходцы из безлажадных аулов, чтобы покарать угнетателя за попранную справедливость. И не в их ли, пусть еще небольшом, но благородном деянии, проявились новые силы нового общества? Не им ли суждено посеять благие семена будущего? Таков был итог долгих раздумий, терзавших Абая в эти тяжелые дни медленно возвращаясь один в темноте, обой горел думай о грядущем. Поэт перекликался с будущими поколениями счастливых людей, мечтал о неком мыслителе того времени, которому он мог бы доверить всё своё самое сокровенное. И по мере того, как поэт погружался в думы о нём, Сердце его билось всё беспокойнее. Встать бы лицом к лицу с ним, человеком иной эпохи, подать ему весть о себе, от сердца к сердцу. Ведь сын своего времени, обой сплошная загадка для человека будущего. Поймёт ли он меня? вырши в смутную эпоху без времени не заглянув в глубины своего сердца в степи, окутанной кромешной тьмой, один боролся я против тысяч, упрямо поднимая свой малый светильник в слабые руки. как поймёт, прочитав строки мною написанные, счастливый потомок одинокого искателя путей в бездорожье Много накипело у Абая на сердце, и вот теперь изливает он свое самое заветное, не плача, не скорбя и не ища сожаления, а лишь настойчиво взывая «Познай меня и пойми». Горячее волнение, вихрь мыслей, да то ли неведомых ему охватил поэта, приведя его в нетерпеливый трепет — спешно войдя в юрту и бросив айгирим, тожжги лампу, абай достал бумагу и карандаш из резного инкрустированного костью шкафчика, стоящего в изголовье кровати, и грудью прильнул к большому грубому столу. Заключённый в светлый круг лампы, он торопливой рукой набрасывал на бумаге трепещущие свежие строки. В этот вечер рождались новые стихи вдохновенного мастера, взошедшего на вершину поэтического искусства. Он знакомил будущее с настоящим, словно бы сделал легкий знак, издалека кивнув головой в глубины сердца своего. Ти погляди, во новый человек идущий впереди. Я вырз в смуте, в мраке безисходном, один боролся я. Меня не осуди. За мною не идут страшась стези моей, непрерываемую сон. Пойми, и пожалел. Дук своим стихотворением, если умру я. Обай впервые заговорил о смерти, обращаясь к человеку будущего, и раскрывая свои сокровенные думы о бессмертии. Это не были сетования печального старика, стоящего у отверстия могилы, Это были стихи о жизни, рождённые для жизни. Слова о смерти, идущей от сердца, трепетно верящего в своё бессмертие в грядущих народах и временах. Дописав последнюю страфу, Абай взял в руки Домбру и заиграл весёлый и задорный чуйя облегчив душу в поэтических строках, он всецело обратился к милым радостям домашней жизни. Айгерим, приметив, как посветлело его лицо, взглядом сделала знак злехе, которая живьем тащила большой кипящий жёлтый самовар, уже давно подогревавшийся у земляного очага на улице горячими да волжными угольками. Только что начали разливать чай, как пришёл Кишкине молва, возвратившийся из города. Магаш и Какитай, которые были у всеми палатински, прислали с ним спешное письмо об Абаю. Они передали ему привет от Павлова и советовали немешка ехать в город. Именитые, знатные, мудрые люди из крупных родов считавшиеся лучшими и старейшими белобородые и чернобородые вот уже несколько дней как съехались в Семипалатинск на особое совещание во главе его стояли умудрённые опытом старейшины из родов Аргын и Каракесек они имели вес и в городе и в степи пользовались влиянием на многие роды от степных кереевов приехал маститый старец Дгеш от низинных кереевов ловкий делец ракиш были здесь и прославленные мужи из рода найман Матай и Сыбан среди них родственник хаджи Серикбая Жумакан от соседних с тобой к тебе ближних сыбанов Прибыли Камбар и Каблин. От кзылмалинских уаков, Матая и Буры, Казангап и Канкожа. От аулов Кокена и Семейтау приехали такие ловкие краснобари, как Сырке. От бельагачских равнинных казахов Айтказы. Все эти люди собрались по особому сговору с родственником у разбая, городским торговцем Сыссеке, в доме которого они уже не раз совещались. Чтобы завершить свои переговоры общим решением, всё это множество влиятельных людей из ближних и дальних родов пригласило в гости в двухэтажный особняк Хаджи Блюбая, родственников Абая, оказавшихся в это время в городе. Во всех четырёх просторных комнатах второго этажа, предназначенных для приёма гостей, были разостланы огромные во всю комнату скатерти, достёрханы. Вокруг широких скатертей лежало множество одеял пуховых, подушек, Видно было видно, что сбор предполагается большой. В каждой комнате стояли до краёв, налитые кумысом, огромные жёлтые чаны тайжузген, в которых жи ребёнок может плавать. Отсюда беспрестанно взбалтывали черпали кумыс для многочисленных гостей. Расписные деревянные чашки то стаганы, беспрерывно ходили вкруговую, то наполняясь, то опорожняясь. Сваренная в больших казанах жирная парная баранина подавалась на больших глубоких блюдах. Магаш, как сын Абая, а Кокитай, как его племянник, были посажены на почетное место великие, Самый обширный из всех четырех комнат вместе с тридцатью сорока самыми знатными гостями. Тут же на почетном месте оказались и шубар с Азимбаем, видно хорошо осведомленные обо всем происходящем.